Чингачгук сделал рукою прощальный жест и, закрыв голову легким покрывалом, медленными шагами удалился в ковчег, чтобы погоревать наедине о судьбе своего друга. Зверобой не говорил больше ничего до тех пор, пока лодка не совершила половины своего пути. Гетти первая прервала молчание. — Зачем вы возвращаетесь к гуронам, зверобой? — спросила она кротким и мелодичным голосом. Мне бояться нечего, а ведь вы, Зверобой, очень умны, почти так же, как Генрих Марч, или даже больше, если верить Юдифи. Потому что окончился срок моего отпуска, добрая Гетти. Говорите яснее, Зверобой. Ну так слушайте же, я открою вам всю истину. Вам известно, что я в плену у Гуронов, а пленники не всегда делают то, что им угодно.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 но никак не могу видеть, где ваши руки и ноги связаны. Растолкуйте мне, по крайней мере, чем вы связаны. Своим отпуском, Гетти. Это такие путы, которые стягивают крепче всяких цепей и веревок. Странно. Никогда я не видала такой вещи. И не увидите, потому что отпуск, собственно говоря, связывает волю человека». Знаете ли вы, что такое обещание? Очень знаю. Обещанием называется данное слово «исполнить что-нибудь». Матушка мне всегда говорила, что честный человек обязан исполнять свои обещания. Но так вот, видите ли, отпуск есть не что иное, как обещание, которое честный человек обязан исполнить. Я попал в руки Мингов, и они позволили мне повидаться с моими приятелями связав меня честным словом, возвратиться к ним по истечении срока, для того, чтобы вытерпеть пытку, которая для меня назначена. А почему вы убеждены, что гуроны непременно будут вас пытать? Неужели вы думаете, что я провожаю вас за тем, чтобы смотреть на ваше мучение? Совсем нет, добрая Гетти. Напротив, я надеюсь, что в ту минуту, когда станут сдирать с меня кожу, вы уйдете подальше, чтобы не быть свидетельницей моих мучений. Но пока довольно об этом. Я полагаю, что вы еще не забыли Генриха Марча. Как же мне его забыть, когда он оставил нас только что в прошлую ночь? Вы должны знать, что друзья долго удерживаются в нашей памяти, а Генрих Марч был нашим другом. Почему вы о нем заговорили? Если из-за моей старшей сестры, то я могу вас уверить, зверобой, что Юдиф никогда не выйдет за Генриха Марча. Она влюблена в другого и часто говорит о нем во сне. Но я не скажу вам имени этого мужчины, хотя бы вы осыпали меня грудами золота и всеми сокровищами короля Георга. Можете беречь про себя этот секрет сколько вам угодно, добрая Гетти. Да и к чему мне знать чужие тайны, раз одна моя нога уже стоит на краю могилы. Впрочем, ни голова, ни сердце — не могут отвечать за то, что лепечет язык во сне. Согласитесь, однако, Зверобой, ведь это очень странно, что Юдиф не любит Генриха Марча. Он молод, храбр, отважен и такой же красавец, как она сама. Батюшка всегда говорил, что из них могла бы выйти прекрасная пара, хотя матери моей он не нравился так же, как Юдифи. «Всего этого нельзя вам растолковать, бедная Гетти» но солнце уже высоко и срок мой кончился. Берите весла и поедем к берегу. Лодка быстро побежала к мысу, на котором, по предположению зверобоя, его дожидались ирокезы. Он уже опасался, что не приедет к сроку, но Гетти, видя его нетерпение, начала помогать ему с таким усердием, что легкий челнок подъехал к берегу даже раньше срока.